Глава 9 Примерно в то время, когда к Мариам явился доктор, из столба пыли, поднявшийся там, где туннель времени выходил в Средневековье, возникла приятная молодая женщина, сотрудница Института времени по имени Елена Простакова. Очень учёная, очень организованная, готовая к любым неожиданностям. Настоящий агент Института. Ей уже приходилось вызволять из невероятных ситуаций своих товарищей. И потому она была уверена, что и на этот раз сможет вытащить из прошлого всех, кто туда угодил. То есть Ричарда, Алису и даже робота-арха. Сам Громозека рад был бы последовать за спасательницей, но, к сожалению, не мог поместиться в эту модель кабины и вынужден был остаться в 21 веке и переживать за судьбу своих друзей. Лена Простакова, облачённая в одежду средневекового оруженосца и снаряжённая не хуже, чем любой крестоносец, подождала, пока уляжется пыль, и стала осматриваться в надежде найти следы пропавших. Кстати, у Елены был с собой и Ричарда Искатель. Ричарда Искатель — это небольшой приборчик, в котором хранится капелька крови Ричарда Темпеста. На расстоянии километра этот приборчик мог почуять Ричарда. И чем ближе это подходил к нему, тем ярче загорался в приборе огонёк. К сожалению, Алиса убежала в прошлое без разрешения, и, конечно же, для неё такого прибора не сделали. Её придётся искать обыкновенными способами». Елена Простакова вышла из круга и обогнула по траве это место. Трава была вытоптана, а следы направлялись вверх к дороге, которая вела к воротам мрачного замка, оседлавшего низкий покатый холм. По дороге ей навстречу брёл пастух, гнавший перед собой небольшой стадо овец. Елена не знала, что за три часа, прошедшие с того момента, как Алиса побывала здесь, Пастух со стадом уже добрались до стен замка и теперь возвращались обратно к деревне, жёлтые стены глинобитных домиков которой были видны в отдалении. Разумеется, Елена Сергеевна знала все языки всех народов Средних веков. Это обязательно для спасателей. Она начала задавать пастуху вопросы на иврите, арабском, финикийском, арамейском и других тамошних языках. А пастух не отвечал ни на один вопрос, потому что очень испугался странного оруженосца. от которого исходило слабое сияние и некоторый гул. Этот гул издавали приборы, которые берёт с собой в прошлое каждый настоящий спасатель. Не добившись ответа от пастуха, Елена направилась сверх по дороге к воротам замка. Пастух смотрел ей вслед, а из-под его рубища высунулась розовая голова ящерицы, которая тоже смотрела вслед Елене. И когда спасательница удалилась на солидное расстояние, ящерица включила передатчик размером с горошину, который помещался у её горла, и сообщила в замок, что из будущего прибыла женщина, изображающая себя оруженосца. По-видимому, у неё много приборов и приспособлений для спасения человека по имени Ричард и железного урода по имени Арх. Из замка ответили, что передача принята. Ящерица спрятала плоскую голову под одежду пастуха, и тот погладил ящерицу по головке. Пастух любил свою ящерицу. Она была красивой. Она разрешала ему днём спать, а сама следила за овцами. Она даже приводила его в замок и там давала вкусные вещи. За это пастух носил ящерицу, куда она желала, и всегда её слушался. Спасательница Елена Простакова остановилась у поднятого моста через ров. Она включила силовое поле поэтому не боялась стрел или камней со стены замка. Но всё равно соблюдала осторожность. И если её не заметили, то пускай не замечают и дальше. Конечно, Елене ничего не стоило перепрыгнуть через ров, пользуясь специальными пружинами, укреплёнными в подошвах. Но это ей ничего не давало, так как на высокую стену не запрыгнуть. Тогда спасательница отошла назад и вытащила из своего рюкзака складные пластиковые крылья, присоединила их к спине и подключила к элементу питания. Это заняло всего минуту. Ящерицы внимательно наблюдали за действиями Елены, глядя на неё между зубцов стены. Елена включила двигатель, и крылья начали двигаться быстро, словно у пчелы. С лёгким жужжанием Елена поднялась в воздух и полетела вдоль стены, размышляя, где бы перелететь внутрь замка, чтобы её никто не заметил. Правда, замок несколько смущал Елену тем, что был слишком уж неподвижен и безлюден. Тих и даже казался из-за этого зловещим. К тому же огонёк на запястье Елены не зажигался. Значит, Ричарда в пределах километра не было. Елена поднялась над стеной и заглянула внутрь замка. Двор его казался глубокой пропастью. Он был совершенно пуст. Если бы вместе с Еленой Простаковой была сейчас Алиса, она бы очень удивилась. Куда ж делись все обитатели замка? Ведь всего два часа назад здесь кипела жизнь. Осмотрев замок сверху, Елена Простакова осторожно спустилась внутрь двора. Никто ей не помешал. Она осмотрела двор, и пришла к выводу, что совсем недавно здесь были люди. Даже очаг в кузнице ещё не остыл, даже плита на кухне была тёплой. И мухи ещё кружились, но доставленные в миске похлёбкой. «Нет, здесь что-то неладно», — сказала себе Елена Простакова. Она постаралась выйти на связь с XXI веком, но связи не было. Дело в том, что связь во времени — штука очень ненадежная И чаще всего, если ты уходишь в прошлое, то лучше на неё не надеяться, а поскорее возвратиться. Тогда Елена включила локатор. Этот локатор показывал, если пустые места в земле или камни, или земля под тобой сплошная. При первом же взгляде на маленький экранчик, прикреплённый к запястью, Елена поняла, что под замком находятся обширные глубокие подземелья. Так что Елена определила, где вход в подземелье, потом вошла в приоткрытую дверь главной башни, миновала непокрытой скатертью длинный обеденный стол, за который могли бы усесться сразу человек пятьдесят, и остановилась перед небольшой дверью, закрытой на засов. Перед тем, как отправиться в подземелье на поиски Ричарда, спасательница обвела стены и пол вокруг искателем живых существ. Искатель показал, что Елена окружает только мелкие животные — крысы, летучие мыши и ящерицы, и ни одного человека. Так что Елена спокойно отправилась обследовать подземелье, полагая, что в каком-нибудь каменном мешке может быть заточен Ричард. а искатель не показывает его, потому что их разделяет слишком толстый слой камня. Когда Елена Простакова скрылась за дверью и начала спускаться по каменной лестнице в темноту подземелья, следом за ней туда же побежала розовая ящерица, которую спасательница, к сожалению, не заметила, потому что не подозревала, что космические пришельцы бывают такого вида. Елена осветила перед собой сильным фонарём. Если в луч света попадал паук, летучая мышь, мокрица или ящерица — Она думала, что все эти существа родились именно в подземелье. Легкими шагами Елена Простакова обижала подвальный этаж башни, но ничего, конечно же, не отыскала. Тогда она снова включила локатор, и тот показал спасательнице, что под ней находится глубочайшая яма, как бы вторая башня, только опрокинутая вверх ногами, под землю. Получился колодец глубиной в 20 метров. Елена Сергеевна стала думать, как ей найти вход в этот гигантский колодец. Но все плиты пола казались одинаковыми, и уложены они были так плотно, что между ними не протиснется и лезвие ножа. Елена медленно шла по плитам, и когда она дошла до тринадцатой плиты справа от лестницы, то ящерица, что сидела на потолке над головой спасательницы, тонко свистнула. Этот свист донёсся до ниши первого этажа башни. там ждал сигнала. Уже известный нам пастух. Он стоял возле длинного ржавого железного рычага. Услышав свист, пастух изо всех сил потянул за рычаг, и тот медленно со скрипом опустился. И тут же плита, на которую только что ступила спасательница Елена Сергеевна, стала ребром, и молодая женщина, не ожидавшая такой подлости, провалилась в чёрную дыру. Ящерица свистнула снова, и пастух поднял рычаг. Плита легла на место и заглушила крик Елены Сергеевны, которая хотела раскрыть крылья, прикреплённые за её спиной, но не успела, и сильно ударилась о каменное дно колодца. Ящерица, убедившись в том, что плита вернулась на место, выскользнула из подземелья и через несколько секунд уже улеглась на плечи пастуху. Тонкой лапки она держала дольку сушёной дыни, потому что знала, что её друг-пастух очень любит сушёную дыню. «Спасибо, мой мальчик», — проворковала ящерица. «Не стоит благодарности», — ответил пастух. «Ты же мне тоже всегда помогаешь. Но нам пора идти, и овечки ждут». И пастух со своим наездником поспешил прочь из замка, забыв о судьбе несчастной лен Сергеевны, которая вместо того, чтобы спасти Ричарда и Алису, сама попала в яму, откуда ещё никто никогда не выбирался. Она лежала на каменном полу почти без сознания. Так ей было больно. Но, разумеется, она не потеряла присутствие духа, иначе бы она не была спасательницей, а пошла бы в кондитер или художница. Как только Елена Сергеевна немного отлежалась и пришла в себя, она достала из своего специального пояса обезболивающее лекарство. Она проглотила таблетку и подождала, пока та начнёт действовать. Пока она ждала, ей показалось, что в страшной абсолютной тишине каменного мешка она слышит отдалённый шум, словно кто-то пытается сверлить или пробивать чем-то каменную твердь. «Может, это мне кажется», — подумала отважная спасательница. «Но нет, на самом деле в одной из камер, выдолбленных в скале, находился кто-то живой, и он рвался на волю». «Ричард», — поняла спасательница, — ей сразу стало лучше. Вывихнутая нога перестала болеть, и девушка, поднатужившись, вправила её. Кровь перестала течь из рассечённой головы и руки. Елена Сергеевна перевязала себя, заклеила пластырем и включила Ричардоискатель. Но Ричард и молчал. На свободу стремился какой-то другой узник. Тогда Елена Сергеевна решила, что у неё две задачи — выбраться на свободу, чтобы отыскать всё же Ричарда и Алису, а также освободить неизвестного узника, заточённого в подземелье. Из рукава кожаной куртки оруженосца Елена Сергеевна вытащила длинный бур. В поясе у неё была атомная батарейка, которую она подсоединила к буру. Прихрамывая и морщаясь от боли, Елена Сергеевна включила пропеллер, прикреплённый за спиной, и взлетела на высоту трёхэтажного дома. Именно оттуда доносились стуки и шум. Там она включила бур. Вскоре куски гранита начали откалываться от стены и с грохотом падать на каменный пол. Елена Сергеевна очень страдала от раны, от тяжести труда, но когда Елена Сергеевна кого-то спасает, она забывает о себе. Такие все они — спасатели Института времени. Спасательницу искренне радовало то, что с каждой минутой шум, издаваемый пленником, который пробивался на свободу, становился всё громче.